Глава 34. Контрастирующие образы Каупервуда и Стинера в то время заслуживают небольшого отступления. Лицо Стинера было бледно-серым, губы посинели. Каупервуд, несмотря на мрачные мысли в связи с возможным тюремным заключением На которое намекали скандальные статьи А также с последствиями такого события для его родителей, жены и детей, друзей и деловых партнеров Оставался спокойным и собранным, что свидетельствовало об огромной душевной стойкости Находясь в вихре катастрофических событий, он ни разу не потерял голову и не утратил мужество. Так называемая совесть, которая мучает некоторых людей и доводит их до самоуничтожения, вообще не беспокоила его. Он не имел осознанного представления о грехе. С точки зрения его своеобразного ума в жизни существовало лишь две стороны – сила и слабость. Правильное и неправильное. Он ничего не знал о таких вещах. Это были метафизические умствования, которые его не заботили. Добро и зло – они были игрушками для клириков, их инструментами заработка. Что касается общественной благосклонности или общественного бойкота, которые иногда быстро сменяли друг друга после любых несчастий. Ну, что такое общественный бойкот? «Разве он или его родители принадлежат к высшему обществу?» «Нет». «В таком случае, разве он не сможет в будущем восстановить свой статус и положение в обществе?» «Вполне возможно». «Мораль и аморальность?» «Он никогда не принимал их в расчет». «Сила и слабость?» «О да, тут все ясно». «Если ты силен...» то всегда можешь защитить себя и стать кем-то. Если ты слаб, то побыстрее отступай в тыл и убирайся с линии огня. Это знание всегда помогало ему и время от времени играло ему на руку. Оно давало ему превосходные возможности. Почему он наделен таким острым умом? Почему фортуна неизменно благоприятствовала ему в финансовом отношении? Он не заслужил этого но добился этого. Возможно, не обошлось без случайностей, но каким-то образом мысль о том, что он всегда будет защищен, его прозрение и догадки о том, как нужно действовать, которым он часто следовал, было нелегко объяснить. Жизнь была темной и неразрешимой загадкой. Но чем бы она ни являлась, сила и слабость были двумя ее основными компонентами. Сила выигрывает, слабость проигрывает Он должен полагаться на быстроту мышления, точность суждений и здравый смысл Ни на что иное Он действительно представлял собой блестящий образец мужественной энергии Он двигался с проворным изяществом, его усы бодро завивались кверху, одежда была безупречно отглаженной, ногти отполированы, лицо чисто выбрито и окрашено здоровым румянцем. Между тем Каупервуд лично обратился к Скелтону Кауиту и попытался объяснить свой взгляд на ситуацию. Он указывал на то, что его поступки не отличались от действия многих других людей, которые были до него. Но Уитт скептически отнесся к его словам. Он не понимал, как могло случиться, что сертификаты на шестьдесят тысяч долларов так и не оказались в амортизационном фонде. Объяснение Каупервуда насчет существовавшей договоренности не устроило его Тем не менее, мистер уит понимал, что многие политики получают прибыль весьма сходными способами и посоветовал Каупервуду выступить свидетелем на стороне обвинения. Каупервуд решительно отказался это делать и заявил мистеру уиту что не считает себя доносчиком. Тот лишь криво усмехнулся в ответ. Батлер старший был чрезвычайно доволен, хотя и озабочен успехом своей партии на выборах, поскольку теперь Негодяй попался в селки, откуда ему будет очень трудно выпутаться. Следующим окружным прокурором, заступающим на должность Дэвида Питти в случае победы Республиканской партии, должен был стать назначениес Батлера по имени Денис Шеннон. Молодой ирландец, проделавший для него значительную юридическую работу. Два других партийных лидера уже пообещали это Батлеру. Шеннон был умным, атлетически сложенным и привлекательным юношей пяти футов и десяти дюймов росту, с соломенно-желтыми волосами, розовыми щеками и голубыми глазами, неплохим оратором и превосходным бойцом на судебных слушаниях. Он очень гордился благосклонностью своего пожилого покровителя Включившего его в список кандидатов И обещал ему, что после избрания Приложит все свои знания и умения для выполнения его поручений С точки зрения политиков в этой бочке меда Оставалась только одна ложка дегтя В случае осуждения Каупервуда Та же участь должна была постичь и Стинера. Никто из них не усматривал возможность спасения для городского казначея. Если Каупервуд был виновен в присвоении 60 тысяч долларов из городской казны, то Стиннер был виновен в растрате 500 тысяч долларов. Тюремный срок за такое преступление составлял пять лет. Он мог заявить о своей невиновности – представив свои действия как продолжение давно сложившейся традиции и тем самым избавиться от позорной необходимости признания вины. Но это не спасало его от сурового приговора. Никакой суд присяжных не мог закрыть глаза на факты, изобличавшие его. Несмотря на общественное мнение, во время судебных слушаний могли возникнуть значительные сомнения в виновности Каупервуда. В случае Стинера таких сомнений не было. Дальнейшие подробности официального обвинения, выдвинутого против Каупервуда и Стинера, можно упомянуть вкратце. Стеджер, выступавший как адвокат Каупервуда, в частном порядке заранее узнал о предстоящем суде. Он сразу же посоветовал Каупервуду предстать перед властями до появления любых предписаний и таким образом предупредить газетную шумиху, которая неизбежно последовала бы в случае его объявления в розыск. Мэр города выпустил ордер на арест Каупервуда. В соответствии с замыслом Стеджера, Каупервуд незамедлительно предстал перед Борхардтом и остальными вместе со своим адвокатом и внес залог в размере 20 тысяч долларов. Его поручителем выступил Дэвисон, президент Джерардского национального банка. Под гарантию своего появления в центральном полицейском участке, где в следующую субботу должны были состояться предварительные слушания. Это славная пантомима, господин мэр. Тихо обратился он к Борхарду, и последний с понимающей улыбкой ответил, что это определенная процедура, совершенно неизбежная в такое время. «Вы понимаете, как все устроено, мистер Каупервуд», — заметил он. Тот улыбнулся в ответ. «Конечно, понимаю». Далее последовало еще несколько более или менее поверхностных визитов в местный полицейский суд, называемый Центральным судом, где после обвинения Каупервуд объявил себя невиновным. В ноябре он наконец-то предстал перед коллегией присяжных, где счел необходимым появиться из-за сложной формулировки обвинения, выдвинутого Дэвидом Петти. Там он был без обсуждения предан суду. Это стало демонстрацией силы со стороны Шеннона, недавно избранного окружного прокурора. И первое заседание было назначено на 5 декабря под председательством судьи Педерсона из первого состава квартальных судебных заседаний, который являлся местным подразделением юрисдикции штата Пенсильвания для разбирательства подобных преступлений. Тем не менее, обвинительный акт в его отношении так и не был составлен до окончания долгожданных ноябрьских выборов, которые благодаря хитроумным политическим махинациям Малинауэра и Симпсона, вброс бюллетеней и насилие на избирательных участках скорее приветствовались, нежели осуждались, привели к очередной победе, хотя и при значительном сокращении республиканского большинства». Гражданская ассоциация муниципальных реформ, несмотря на громкое поражение на выборах, которого не случилось бы без мошенничества, мужественно продолжала метать громы и молнии в адрес тех, кого считала главными злоумышленниками. В течение всего этого времени Эйлин Батлер следила за чередой злоключений Каупервуда по газетным статьям и окрестным слухам с таким интересом, предубежденностью и энтузиазмом, насколько позволяла ее физически мощная и страстная натура. Она была невеликим резонером, когда речь шла о личной привязанности, но обладала достаточной проницательностью и без всякой логики. Хотя она часто встречалась с ним, и он рассказывал ей о многом, но не более чем позволяла прирожденная осторожность. Из газет, семейных разговоров за столом и в других местах она заключила, что, несмотря на его бедственное положение, дела все же не так плохи, как можно было ожидать. Одна статья, аккуратно вырезанная из «Филадельфия Паблик Леджер», вскоре после того как каупервуда публично обвинили в присвоении чужих средств успокаивала и утешала ее она носила ее за лифом так как это казалось ей доказательством что ее обожаемый фрэнк согрешил гораздо меньше тех грешников которые ополчились на него это была одна из многочисленных деклараций гражданской ассоциации муниципальных реформ которая гласила Аспекты этого дела гораздо более серьезны, чем было доведено до сведения общественности. Дефицит в 500 тысяч долларов происходит не от проданных и должным образом неучтенных бумаг городского займа, а от суд, выданных казначеем его доверенному брокеру. Комиссия также имеет информацию из надежного источника, что бумаги, продаваемые брокером, учитывались в ежемесячных расчетах по самой низкой цене на текущий месяц, а разница между этой суммой и фактической выручкой распределялась между брокером и казначеем, таким образом представляя интерес обеих сторон в давлении на рынок с целью добиться низких котировок при итоговых расчетах. «Тем не менее, комиссия может считать судебное преследование, возбужденное против мистера Каупервуда, всего лишь попыткой отвлечь внимание общественности от более виновных сторон, пока они стараются уладить дела по собственному усмотрению». «Значит, вот в чем дело», – думала Эйлин, когда читала статью. «Эти политики, в том числе ее отец, как она поняла после разговора с ним, пытались возложить на Фрэнка вину за свои злодеяния. Он вовсе не был таким дурным человеком, каким его изображали. Так было сказано в отчете. Она упивалась словами «попыткой отвлечь внимание общественности от более виновных сторон». И именно об этом ей говорил Фрэнк в те счастливые интимные моменты их недавних встреч. То в одном, то в другом месте, особенно в новом доме на шестой улице, поскольку им пришлось покинуть старое убежище. Он гладил ее пышные волосы, ласкал ее тело и говорил ей, что все это было подстроено политиканами с целью как можно больше очернить его имя и максимально облегчить положение Стинера и республиканской партии в целом. Он говорил, что непременно выйдет из трудного положения, но предостерегал ее от лишних разговоров Он не отрицал своих долгих и взаимовыгодных отношений со Стинером Он подробно рассказал ей, как это было Она поняла или думала, что поняла Так или иначе, она все узнала от Фрэнка, и этого было достаточно Что касается двух домов семейства Каупервуд, еще недавно с такой помпой, объединенных в зените успеха, а теперь связанных общим несчастьем, то жизнь как будто ушла из них. Этой жизнью был Фрэнк Алджердон. Он стоял за мужеством и силой своего отца, за духом и перспективами своих братьев, надеждами своих детей, поместьем своей жены, достоинством и влиянием фамилии Каупервудов. Он был олицетворением всего, что подразумевало власть широкие возможности, большие заработки, счастье и величие для его близких. Теперь его яркое солнце померкло и, по всей видимости, близилось к полному затмению. К примеру, после того рокового утра, когда Лиллиан Каупер Каупервуд вот получила сокрушительное послание, которое пушечным ядром пронеслось по ее домашним хлопотам, она пребывала в состоянии осознанного транса. Уже несколько недель она ежедневно выполняла свои обязанности с таким же внешним благодушием, но ее мысли находились в мучительном беспорядке. Она была совершенно несчастна. Ее сорокалетие настало в то время, когда жизнь должна была оставаться неизменной на прочной основе. Но теперь она могла оказаться физически оторванной от домашней почвы, где она росла и процветала, и равнодушно выброшенной увидать под палящим солнцем непреодолимых обстоятельств. Что касается Каупервуда-старшего, то положение в его банке и где бы то ни было стремительно приближалось к развязке. Как уже было сказано, он безмерно верил в своего сына, но сейчас он не мог не видеть допущенную ошибку и понимал, что Френку предстоит тяжко пострадать за это. Разумеется, он считал, что Фрэнк имел право спасать себя так, как он это сделал, но горько сожалел о том, что его сын попал в ловушку такого рода, которая могла породить нынешний скандал. Фрэнк был блестящим бизнесменом. Ему вообще не нужно было связываться с городским казначеем и местными политиканами, чтобы преуспеть во всех своих начинаниях. Городские трамвайные линии и политические махинаторы стали причиной его разорения. Старик целыми днями расхаживал по комнате, понимая, что его звезда закатилась за горизонт, что банкротство Френка будет его собственным банкротством, и что этот позор, публичное обвинение, означает его погибель. Его волосы совершенно посидели за несколько недель. Походка стала медлительной, а лицо мертвенно-бледным. Глаза запали в глазницы. Его пышные бакенбарды теперь казались стягами или хоругвами давно ушедших славных дней. Его единственным утешением было то обстоятельство, что Фрэнк завершил свои отношения с третьим национальным банком, не задолжав ни единого доллара. Тем не менее, он понимал, что директора этого почтенного учреждения не потерпят присутствие человека, чей сын помог опустошить городскую казну и чье имя теперь полоскали в газетах. Кроме того, Каупервуд-старший был слишком стар, и ему пришла пора уйти на покой. Критический момент для него наступил в тот день, когда Фрэнк был арестован по обвинению присвоении чужих средств. От Френка, который получал сведения от Стеджера, старик заранее знал об этом. Он собирался с силами, чтобы отправиться в банк, но для него это было все равно, что волочить ноги с тяжелым ермом на шее. После бессонной ночи он написал прошение об отставке на имя Фривана Кессена председателя совета директоров банка, чтобы быть готовым сразу же вручить его. При виде этого документа Кэссон, приземистый, хорошо сложенный, привлекательный мужчина, примерно 50 лет, испустил внутренний вздох облегчения. «Я знаю, как это тяжело, мистер Каупервуд», — сочувственно произнес он. «Мы, а я могу говорить от лица остальных членов совета, Мы тяжело переживаем неудачное положение, в котором вы оказались Нам хорошо известно, как ваш сын оказался вовлеченным в эту ситуацию Он ни в коем случае не единственный банкир, принимавший участие в делах города Эта система существует уже давно Все мы высоко ценим услуги, которые вы оказали нашему учреждению за последние 35 лет «Если бы существовал хотя бы какой-то способ, мы бы с радостью помогли вам преодолеть нынешнее затруднение». «Но, будучи банкиром, вы должны понимать, что у нас нет такой возможности». «Дела находятся в полном беспорядке. Если бы положение выправилось, если бы мы знали, как скоро это случится», Он выдержал паузу, так как полагал, что должен воздержаться от заверений в том, как ему или банку жаль расставаться с мистером Каупервудом столь прискорбным образом. Мистер Каупервуд сам мог высказаться по этому поводу. Во время этой речи Каупервуд-старший изо всех сил старался сохранить самообладание для достойного ответа. Он высморкался в большой белый носовой платок, выпрямился в кресле и мирно положил руки на стол. Тем не менее он испытывал мучительную душевную боль. «Я не могу этого вынести!» — внезапно воскликнул он. «Пожалуйста, оставьте меня одного!» Кэссон аккуратно одетый и безупречно ухоженный, встал и ненадолго вышел из комнаты. Он прекрасно понимал остроту момента и напряжение чувств, свидетелем которого ему довелось стать. В тот момент, когда дверь закрылась, Каупервуд-старший уронил голову на руки и содрогнулся всем телом. «Никогда не думал, что дойду до этого», — прошептал он. «Просто не мог подумать». Потом он вытер горячие соленые слезы, подошел к окну, посмотрел на улицу и стал думать о том, что еще можно предпринять.